Глава тридцать третья. Дождь усилился. Я набросил капюшон и застегнулся на верхней пуговице. Побитый главарь двигался не очень бодро, а я спиной чувствовал взгляды, прикованные к нам. Своим подельникам мужик отдал приказ топать к целителю. «Суровый, дядька. Если бедолаги куда и потопают, то со скоростью черепахи». «Тебя убьют сразу», — бурчал сопровождающий. «У нас сильные бойцы». Я заметил. Эту подколку азиат пропустил мимо ушей. Дорога, по которой мы возвращались в Хуабу, по сложности и запутанности могла бы соперничать с лабиринтом Минотавра. Неприметная калитка в стене, тропа через сад, спуск в подвал, тускло освещенный коридор, лестница вверх, необъятный склад, снова коридор — Лавка торговца пиротехникой, дверь в стене, застекленная галерея, снова подвал и вереница коридоров. Опять лестница. Вы что, издеваетесь? После очередного лестничного пролета, глухого двора, тесного проулка и загроможденного картонными ящиками тупичка мы выбрались к железным воротам, над которыми обосновалась камера. «Здесь», — сообщил китаец. «У вас наверняка есть условный знак», — предположил я, — «или кодовая фраза. Сделай так, чтобы нам открыли». Главарь начал колебаться. Пришлось достать из кармана тычковый нож и слегка уколоть незадачливого гангстера в спину. Тот быстро понял намек, отыскал кнопку электрического звонка и трижды нажал. Звука слышно не было. Я предположил, что динамик выведен в какую-нибудь комнатушку, упрятанную в глубине здания. А здание было высоким и малость несуразным. То ли бывший торговый пассаж, то ли завод, то ли спорткомплекс, хотя нет, не завод, ни одной трубы, никаких намеков на цеха и охраняемую территорию, склоняюсь к пассажу, или крытому рынку с большим количеством сдаваемых в аренду торговых площадей. К воротам подъезжают фуры, за сетчатым ограждением хранится использованная тара. Пожарная лестница в наличии. Есть нечто, смахивающее на автономный генератор. Вентиляционные трубы вынесены на заднюю стену. Про местную мафию говорили всякое. Вроде как «желтым районом» заправляла одна из пекинских триад, но это не точно. Община, проживавшая в Хуабу, была очень скрытной. Разборки происходили исключительно внутри диаспоры. Кем бы ни был этот мистер Вонг, в дела убытка он не лез, дорогу клану не переходил. Следовательно, был не глупым и дальновидным человеком. Внутри металлической двери что-то лязгнуло. Открылось зарешеченное окно, и тихий голос спросил по-китайски. Ты, Джень, а кто это с тобой? В моем мире официальным языком Китая считается путунхуа, но это не означает, что в стране умерли другие диалекты. Там на минуточку более двухсот народностей проживает. Эти же клоуны шпарили на кантонском. Хрен с вами, я его понимаю. Лауай хочет поговорить с боссом. Ты знаешь, что господин Вонг будет недоволен. Разве дозволено приводить сюда этих обезьян? И тут мне пришлось вмешаться. «Открой дверь, тупая жопа. Я пришел к хозяину района, а не к его шавкам. Вякнешь еще раз про обезьяну, будешь зубы собирать под этой дверью». Воцарилась тишина. Джень изумленно таращился на меня. Азиат за дверью решил бы «Ты понимаешь, кантонский ушлепок? Тогда знай, что живым тебе отсюда не уйти». С людьми господина Вонга никто не смеет разговаривать в подобном тоне. Закончить свою мысль превратник не успел. Я выбросил руку, накачав ее энергией, сделал фрагмент двери проницаемым и обхватил голову китайца ладонью. Резко потянул на себя и впечатал мордой в решетку. Что-то хрустнуло, но я этим не удовлетворился и повторил на бис». После третьего удара неудачник повалился на пол, словно мешок с дерьмом. Зави следующего». Повернулся я к Дженю. «Демон!» — выдохнул азиат. «Как ты это сделал?» «Хитрое колдунство, да?» Русские слова полностью вылетели из лексикона утырка. «Магия вуду», — усмехнулся я. «Жми гребаную кнопку». Браток, судя по выражению лица, начал меня побаиваться. «Правильно, дольше проживешь». Ритуал с кнопкой повторился. На сей раз пришлось ждать дольше. Хрен его знает, чем там занимались эти бамбукоеды. Телек смотрели, трахали кого или рубились в маджонг. С ними не угадаешь. Ливень обрушился на мир плотной стеной, поглотил все звуки Утопил дворик в лужах и бурлящих потоках. С карнизов свешивались белесые нити воды. Тело с той стороны мычало и шевелилось. А в следующую секунду я услыхал грохот ботинок. Много людей, целая группа. Делаю дверь прозрачной и вижу человек десять головорезов. Все китайцы, все с короткими мечами, тесаками и шипованными дубинами. Простые деревяшки, утыканные гвоздями. «Не биты, но приятного мало». Гангстеры сразу начали тараторить. «Что это? Кто это сделал? Какого хрена происходит?» Джейн покосился на меня с победоносным видом. «Дескать, посмотри, как нас много. Твои фокусы не прокатят, бледнолицый говнюк». Я громко произнес. «Приветствую вас, друзья господина Вонга. Этот человек разговаривал со мной без должного уважения и получил по заслугам». «Я пришел с миром. Передайте господину Вонгу мои заверения в искренней дружбе. Я бы хотел обсудить с вашим хозяином возникшее недоразумение». Воцарилась тишина. Потом я услышал вопрос, адресованный моему спутнику. «Кто этот утырок? Зачем ты его привел?» У Дженни вид побитого пса. Еще бы, он не справился с ответственным поручением. «Вероятно, косяк отразится на дальнейшей карьере в триаде. Пока Джейн сбивчиво объясняет ситуацию, я жду. Рассматриваю помещение за дверью бандитов, их арсенал. Срисовываю позиции. Даром здесь и не пахнет. Я не чувствую движения Ки в пространстве. «Мы не можем отвести его к господину?» Неуверенно произнес человек по ту сторону двери. «Он чужак. Избил наших людей». «Боссу не понравится такой расклад?» «Пусть он сам решает», — перебил я. «Доложите обо мне». Началось непродолжительное совещание. Бандитов сбило с толку, что я понимаю их язык, веду себя уверенно, творю странные и нехорошие вещи. Избитую мной шестерку увели вглубь то ли склада, то ли обширного цеха. Склоняюсь к первому варианту. Триады, насколько мне известно, выстроены на принципе тройственности. «Начальник и два подчиненных. Вот стандартная ячейка организации. У этих ребят весьма трепетное отношение к цифре три, не побоюсь этого слова, мистическое. Два начальника будут подчиняться третьему, с более высоким статусом. Жесткая пирамидальная иерархия. И где-то там, на самой вершине, расположился господин Вонг». Не удивлюсь, если и над ним стоит крутой мужичок, сидящий в каком-нибудь Гонконге. Вся эта цепочка замкнута на себя, варится в диаспоре небесного края и абстрагируется от чужаков. Зачастую полиция не вмешивается в дела триад, если группировки не начинают прыгать на уважаемых граждан, а те не начинают и проворачивают темные делишки в границах чайна-таунов». Мне эта схема чем-то напоминает уклад тайных обществ, шифрующихся от властей и вездесущих инквизиторов. «Сейчас мы выйдем», — заявил китаец, с которым я уже разговаривал, «и надерем задницу этому придурку». «Большая ошибка», — предупредил я. Окошко с лязгом захлопнулось. Я не стал дожидаться, пока вся эта толпа вывалит наружу. Выбрал самую простую тактику — Серии быстрых ударов тычковым ножом через полотно. Первым вырубился лидер Кодлы, ему прилетело в живот. Затем Рабаз в безразмерном трико. Очередной узкоглазый схватился за горло и, вымазывая все своей кровью, сполз на туши приятелей. «Сука! Умраз! Отойдите, вашу мать!» Потеряв четвертого бандита, придурки догадались уйти из зоны поражения. Сгруппировавшись в нескольких метрах от двери, вмонтированные в ворота, они уставились на меня. Точнее, на дверной проем, меня они не видели. В глазах азиатов застыл суеверный ужас. Идиоты выставили перед собой оружие, но подходить к проему не спешили. «Зови старших!» — донеслось до моего слуха. «А вот это уже плохо». Зарядив Дженю с локтя, я, шагнув через полотно, быстро сократил дистанцию до пятерки перепуганных мужчин и, с сожалением отметил, что пятый улепетывает куда-то вверх по сваренной из железных прутьев лестнице. Китайцы взревели и накинулись на меня, размахивая оружием. Никто толком не понимал, что делает. В наступившем хаосе я скользил через людей и клинки, утратив материальность — Наносил точные удары на поражение, вспарывал артерии, резал сухожилия. «Что здесь происходит?» Под сводами прокатился властный голос. «Я вытащил лезвие из глаза последнего идиота, позволив телу рухнуть под ноги. Больше на складе не оставалось ни одной живой души. Хотя, постойте, вот оно, пополнение. Изо всех складских щелей сбегались панды». Вашу мать, да я в муравейник попал. Или в термитник. Примерно такая картина вспоминается, если вы смотрели «Убить Билла». Правда, там были якудза с катанами. А здесь китайозы, вооруженные, чем бог на душу положит. Арматурой, дубинами, тесаками, шестами в человеческий рост, ножами и кастетами. И вовсе не в черных костюмах, как у Тарантино, а в спортивке, джинсах, свитерах и рабочих комбинезонах. Мама мия, даже с монтировками и разводными ключами бегут. Просачиваются из скрытых в полумраке дверей, грохочут массивными докерскими башмаками по лестницам и окружают меня со всех сторон. Назови себя, рявкнули сверху. Гвалт стих, словно переключателем щелкнули. Я понял, что говорить не сам Вонг, а кто-то из его помощников. Участников спектакля я идентифицировал безошибочно. Трое азиатов на платформе между полом и потолком, чуть выше кабины вилочного погрузчика. Хлипкий на вид старикашка в полосатом костюме тройки и широкополой шляпе. Быки с обнаженными мечами, добротными катанами, тускло поблескивающими в свете потолочных ламп. Несложно догадаться, что криминальный авторитет — это старикашка, Он выглядит наиболее представительно в этом паноптикуме. «Сергей Иванов», — честно признался я. Старик нахмурился. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами. «Почему ты убиваешь моих людей, парень?» — спросил Вонг. «Они напали первыми», — пожимаю плечами. «Я просто хотел поговорить с вами, мистер Вонг». «И тебя не пропустили?» «Нет». — Назвали обезьяны и отказались передать вам просьбу об аудиенции. Старик вздохнул. Поинтересовался. — Кто может подтвердить твои слова? — Джень. Он сейчас лежит за воротами. Господин Вонг сделал неуловимый знак, и по его беззвучному приказу несколько бойцов сорвались с места. Тяжелые откатные ворота сдвинулись в сторону, впуская холод и несмолкаемый шум дождя. Промокшего Дженя втащили внутрь, привели в чувство и поставили в нескольких метрах от меня. — Я хочу знать, правду ли говорит этот визитер. Вонг строго посмотрел на подчиненного. — А что он говорит? Осторожно поинтересовался Джень. Ху не пропустил парня и отнесся к нему с пренебрежением. — Есть немного, — буркнул сопровождающий. — Но, господин... «Этот человек избил моих помощников и угрожал ножом, а потом расправился с Ху и его людьми». «Даже так». Босс взглянул на меня с возросшим интересом. «Не ты ли обидел Рубена, который находится под моей защитой в этом районе?» «Я даже не собираюсь скрывать очевидных вещей. И, если мне будет дозволено, я объясню причину своего поступка». Вонг покровительственно улыбнулся. «Что ж, я дам тебе шанс. Отдай нож моим помощникам. Тебе вернут оружие, когда выйдешь отсюда. Если выйдешь». Оговорочки по Фрейду. Ко мне приблизились подручные большого босса, и я покорно отдал одному из них тычковый нож. Второй детина обыскал меня на предмет скрытых клинков, быстро и профессионально. Убедившись, что я чист, китайцы расступились. В кругу боевиков образовался живой коридор, ведущий к подножию лестницы. Решетчатые ступени вели к господину Вонгу. Проходить через строй головорезов неприятно. Обычному человеку. Я же за свои нескончаемые перерождения насмотрелся всякого. Нистовые толпы римлян на гладиаторских аренах. Длинные тюремные коридоры с перекошенными от ярости мордами, показательные схватки в рю, беспощадные уличные мясорубки и всегда одно и то же. Недоноски, одержимые жаждой расправы. Меня, разумеется, не трогали. Боялись нарушить приказ пожилого авторитета. Все это напоминает свору, удерживаемую хозяином на привязи до определенного момента. В любую секунду я готовился включить проницаемость. Дождавшись, пока я не поднимусь на площадку, господин Вонг молча указал на дверной проем, забранный целлофановыми полосками. Один из помощников гангстера двинулся туда. Я последовал за этим человеком. В мою спину уперся холодный, немигающий взгляд предводителя мафии. Полоски шелестели, вентиляторы гоняли воздух по шахтам. Змея свернулась кольцами и приготовилась к прыжку.